Параграф 2. Внутренняя политика Восточной Хань в i втором веках. Сравнивая характер, движущие силы и последствия первых крупных крестьянских войн, потрясавших Китай на пороге раннего средневековья, можно обнаружить что если они развивались успешно, то заканчивались свержением существующей династии и воцарением новой. Причем правоприемники так или иначе возвращались к системе угнетения, существовавшей при их предшественниках. Но было бы ошибкой отрицать историческую значимость этих восстаний. Их важнейшим непосредственным воздействием на развитие древнекитайского общества было то, что новые правители, пришедшие к власти на гребни народного восстания, были вынуждены хотя бы на первых порах идти на уступки народу, снижая налоги и облегчая бремя повинности. Прямым следствием этого было восстановление и развитие производительных сил в земледелии, являвшимся основой экономики страны. История Восточно-Ханьской империи не была в этом смысле исключением. Первый император новой династии Лю-Сю, принявший титул гуан Уди, Начал свое царствование с мероприятий, очень напоминающих деятельность Гао дзу за два столетия до этого. В период правления Гуан Уди 25-57 годы, восстанавливаются старые и начинают строиться новые оросительные каналы, что приводит к повышению урожайности и дает возможность освоить ранее невозделывавшиеся земли. На юге страны, где еще недавно применялось подсично-огневое земледелие, начинает использоваться тягловые пахотные орудия с железными наконечниками. Интенсивное освоение районов бассейна ян одна из важных новых черт в экономике страны первого-второго веков. Период правления Гуан-Уди ознаменовался целым рядом мероприятий, направленных на сокращение рабства в империи. В 31 году Гуан-Уди издает рескрипт, по которому все обращенные в рабов в период непосредственно предшествовавшей реставрации Хань объявлялись свободными и имели право, по своему усмотрению, оставаться у хозяина или уйти от него. Страница 384. Если же рабовладелец препятствовал этому, он привлекался к ответственности по закону о продаже людей в рабство. В 1937 году было объявлено об освобождении всех, кто был продан в рабство в течение предыдущих пяти лет. Как явствует из текста этих рескриптов, В то время существовал закон, запрещающий продажу людей в рабство. Кроме того, при Гуан-Уди привлекались к ответственности те рабовладельцы, которые клеймили своих рабов, а клейменные рабы освобождались и становились простолюдинами. В 1935 году был отменен закон, по которому раб, ранивший свободного, подлежал смертной казни. Еще во втором веке до нашей эры Дун Джуншу предлагал лишить рабовладельцев права по собственному произволу убивать своих рабов. По-видимому, это предложение было принято. Во всяком случае, в 1935 году Гуан-Уди повелевал не снижать меру наказания убившему раба.